Глава тридцать 39. Дровосек. Всю ночь я крутился в кровати, прокручивая в голове открывшиеся факты. Не особо приятно узнавать, что девушка пошла с тобой, потому что выхода у нее не было. Не потому, что ты ей понравился, заинтересовал сам по себе, а из-за денег. Этот момент одним махом обесценивал все, что произошло. Я ведь как дурак увлекся. решил попробовать быть скореглазкой, а она за деньги. И цена моим чувствам озвучена. Противно-то как. Конечно, можно найти отговорки. Машка, вон их сколько мне вчера озвучила. Выбирай любую или бери их все вместе ворохом, оптом. Можно сжать зубы и перешагнуть эту ситуацию огромным таким шагом великана. Собственно, так я и решил, когда был в Канаде. Но сейчас я просто не мог найти себе место и решить, как поступить. Решать ничего не пришлось. В 5:00 утра зазвонил телефон. Сын, не спишь? Нет, пап. Хорошо, у нас беда. Нужно вылетать в Канаду. Сможешь? Могу и я. Нет, пап. Оставайся в Москве. Я смогу. В офисе все хорошо. Мой проект идет хорошо. Все работает как по часам. Когда мой секретарь закажет билеты и скоординирует тебя. Хорошо. Поездка сейчас так, кстати, я все обдумаю, успокоюсь вдалеке далеке отеле. Хотя нет. Не получится вдалеке. далеке. Лида и Нина в больнице. Эля единственная, кто в курсе событий сможет подменить. Да и несмотря на все, ей одной я и доверю свое детище. Проще сразу заехать к ней домой по пути в аэропорт. Заодно передам ключи, пароли, скажу важные моменты. К дому девушки я приехал, когда город только просыпался. Дворник сонно посыпал дорожки песком. Дверь в подъезд была открыта, а лифт стоял на первом этаже. Пока все шло по маслу, но я не терял бдительность. Эля открыла двери только через несколько минут. Увиденное не могло не радовать. Шелковый халат нараспашку, он был подобран легким узлом на талии. Я еле сдержался, чтобы не потянуть за поясок. Константин Вениаминович, можно есть разговор, а времени мало. Эля отступила в сторону, и И я вошел в прихожую. Чай, кофе? У меня самолет через час. Я и так опаздываю. Сонный и растерянный Эля чистый соблазн. Больше всего хотелось на все плюнуть и отнести девушку в спальню, показать ей небо в алмазах. Вспомнить и повторить все те безумства, что мы вытворяли. Какой самолет?» Нужно лететь в Канаду. Там проблемы с техникой и поставкой леса. Думаю, за неделю успею. Вернешься к Новому году? обеспокоенно спросила Эля, словно ей не все равно. Надеюсь. Так, смотри. Я протянул ей папку и связку ключей. Здесь подписанные документы, которые нужно передать начальникам отдела, чтобы запустить рекламу и производство первой новой модели дивана. С ключами, думаю, проблем не будет. Ты за главную, пока меня нет. Связь каждый день. Я на почту вышлю тебе более детальные инструкции. Если кто-то из девочек вернется, пусть помогают тебе. Никуда не девайся, ясно? А Григорьев? сам. Без тебя как-то. Если будут проблемы, вызывай сразу Илью. Он безопасник и проверяет всех на предмет коррупции. Я думала, ты уже всех нашел и выгнал. Еще идут проверки, только тихие. Поняла. Вот и молодец. Я бросила взгляд на часы. Пора бежать. Самолет ждать не будет. Кость, по поводу вчерашнего. Я плюнул и притянул к себе Элину, чтобы поцеловать на прощание. К черту все». Я её, может быть, целую неделю не увижу. Потом поговорим, когда приеду. Я буду ждать тебя. Мне еще никогда не было так тяжело уходить. Созвонимся вечером. Чмокнув в нос и реглазку, к такси, которая дожидалась меня на улице. А перед глазами еще долго стоял соблазнительный образ сонной милой Элли, без косметики, без каблуков и без колючек. Елена. Первый день был наполнен делами. Я вливалась в процесс, разбирала документы, общалась с главами других отделов, даже провела совещание, на котором и узнала, что собственно происходит. Помимо запуска новой инновационной модели дивана, босс все свои силы вложил в новый проект для Max Company. Просто шикарный, интересный и невероятно захватывающий проект. Я больше двух часов сидела и рассматривала дизайн моделей. Кто бы мог подумать, что будет спрос на стулья-качели для конференц-залов. Огромные деревянные деревья со скворешниками для холла. Офисная мебель вся тоже нестандартная, а сделана модулями, которые можно собирать как угодно: строя и большой стол с ящиками и совсем маленькое рабочее место. Множество дизайнерских решений, которые нигде прежде я не видела. Совершенно новое видение геометрических фигур и завораживающие плавные линии, которые могли изгибаться совершенно неожиданно. Я, наверное, вообще бы целый рабочий день только и делала, что рассматривала столы, стулья, кресла, лавки и стеллажи. Только усилие воли заставило меня закрыть папку от дизайнера и погрузиться в мир цифр и скучных договоров. Зато вечером, когда я созвонилась с боссом по Скайпу, была полностью готова докладывать. Даже набросала себе тезисно на листке главные моменты, чтобы ничего не забыть и ничего не упустить. И не зря. Потому что все мысли вылетели из головы, стоило только увидеть Костю. Я глупая, не сняла офисный костюм и волосы собрала в пучок. А вот мой босс выглядел слишком по-домашнему. Тонкая футболка обтягивала пресс, а короткие рукава демонстрировали сильные руки. Спортивные штаны не сковывали движение хозяина, поэтому он сидел расслабленно. Ему явно было удобно, в отличие от меня. Мне же покоя не давали еще влажные от души волосы. Хотелось вдохнуть аромат его парфюма и провести рукой, зарываясь пальцами в короткие локоны. Я неосознанно облизнула губы. Поприветствовав начальника, и мужчина разом подобрался, нагнулся вперёд ближе к экрану и пристально посмотрел на меня. Цвет глаз Дровосека темнел, во взгляде легко читалось возбуждение. Мы замолчали, так и не начав разговор. Да и что тут говорить? Я вся пылала, желая его прикосновений, ласк, мечтая о поцелуе. Тот, который он подарил мне на прощание, был слишком многообещающим. Тело желало продолжения, я сама хотела большего. Теперь поцелуев мне было мало и разговора тоже. Мне хотелось дровосека всего, целиком, лично мне в руки, перевязанного подарочным бантиком, принадлежащего мне одной, безраздельно. Эти мысли и остудили меня, вернулись с небес на землю. Мои фантазии это грезы глупой влюбленной девчонки. Реальность такова: он мой босс. Миллионер, и да, испытывает ко мне мужской интерес, но я для него не больше, чем моя мать была для отца. Такие, как дровосек, не женятся на таких, как я, и вообще кому нужен этот брак? Я ведь на карьеру, нацелена, верно?» Так что собрала синечкина и вперед!» Встряхнув головой, я приступила к докладу, Четкому и основательному, говорила без остановки. Вначале босс молчал, а затем пошел рабочий процесс. Мы вместе набросали план на завтра. Я сделала пометки, куда позвонить, кому что показать, что и где проконтролировать и какие документы кому на подпись отправить. Эль, как там Лида и Нина? спросил под конец разговора мужчина. Нормально. Нина уже завтра вернется на работу, а вот Лида неделю, а может, две не будет. Ее положили в стационар, но вроде бы все под контролем. Я улыбнулась. Хорошо, а Григорьев не лез к тебе. Вот тут я замялась, не зная что и говорить. Эля. Он еще не появился на работе. Костя нахмурился. Нина, значит, завтра выходит, а Федор Степанович прогуливает? Я же разговаривал с ним. Не понимает по-хорошему человек, Придется искать нового главу отдела. Карьеристка во мне захлопала в ладоши: "Зачем искать? Я же есть. Вот какая исполнительная, профессиональная и вообще. Готовься после Нового года идти на повышение ищи себе замену". «Серьезно? Правда? Боже, что я говорю? Где моя невозмутимость? стрессоустойчивость устойчивость всё такое. Не я ли всего несколько секунд назад мысленно предлагала себя на это место? Если ты не хочешь, протянул дровосек, улыбаясь. Хочу, тут же выкрикнула я. Хватит издеваться надо мной. Отлично, а чего ты еще хочешь? Босс пододвинулся ближе. Его улыбка растянулась на половину экрана, а в глазах искрились смешинки и желания. Тёмное, тягучее, увлекающая за собой, заставляющее колени подгибаться, а веки закрываться, чтобы отдаться ему, подчиниться. Спать хочу, спокойной ночи, Константин Вениаминович, Скороговоркой сказала я и сбросила вызов Скайпа. Вот это побеседовали и провели рабочее совещание. Мама, дорогая, а впереди еще целая неделя таких вечеров.